данислав флем непобедимый перевод с польского ленинград ленда тысяча девятьсот восемьдесят первый год дорогие друзья клуб любителей аудиокни желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии нигде не купишь черный дождь непобедимый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 матовые слитки кадми выдвигались из вспомогательных реакторов магнитные помпы сжимали жидкие натри в змеиках охлаждения по обшивке кормовых отсеков пробегала дрожь и одновременно легкий шорох из за бортовых переборок словно целые стада зверьков носились там постукивая когогодками о металл сообщил что приборы автоматического контроля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 в от спиение около светового разгона ворвался толчок могучая сила носовых двигателей стремилась уничтожить энергию вости тысяч тонн массы покоя непобедимого помноженных сейчас на его огромную скорость повсюду зашевелились как бы оожая плохо закрепленные предметы стук звяканье стекла звон металла шорох пластиков волной прошли по всему кораблю от носа до кормы в это время из гибернатора уже доносился шум голосов люди от небытия в котором они находились в течение семи месяцев через короткий сон возвращались к яве корабль терял скорость планета закрыла звезды вся в рыжй во облаков выпукле зеркало океана отражавшие солнце двигалось все медленнее на экран выпал с буры испещренной кратерами континента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 уже были видны перегоняемые ветром серпобразные барханы полосы ламвы расходящиеся от ближайшего кратера как спицы колеса переливаясь отразили пламя ракетных дюс полная мощность носи статическая тяга стрелки лениво передвинулись в соседние секторы шкал маневр был произведен безошибочно корабль как перевернутый вулкан извергающий огонь висел над ребой равниной суткнувшими с песок с скальными грядами полная мощность носи уменьшить статическую тягу уже было видно место где рвущийся вертикально вниз столп огня ударял в грунт там поднялась рыже песчаные буря из Без кормы беззвучные в оглушительном реве газа стреляли фиолетовые молнии разность потенциалов выровнялась молнии исчезли двигатели выли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 которое с небольшого расстояния био устстое пламя уже не дымился кипел песок исчез он превратился в багровое зеркало в кипящее озеро расплавленного кремнезиа в пену грохочущих взрывов и наконец испарился обнаженный как кость старый базальт планеты начал размягчаться реактора на холлостой ход холодная тяга голубизна атомного огня погасла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 глаза приблизились к прибору рукоятки вспотели в сжатых ладонях эти слова означали что возвращение уже нет что ноги встану на настоящий грунт пусть только это песок пустынного мира но там будет восход и заход солнца горизонт и тучий и ветер посадка в точке назира корабль был наполнен воем турбин нагнетающих низ горючее зеленый бонус на расходящийся столб огня соединил его с дымящейся скалой со всех сторон поднялись тучи песка перископа центральных отсеков ослепли только в рубке на экранах радаров неизменно появлялось и гаслое изображение местности тонущей в каосе тайфуна стоп в момент контакта огонь гневно бурлил под кормой его миллиметра за миллиметром сдавливало опускающиеся громады звездолета зеленое пекло стреляло длинными брызгами вглубь грохочущих песчаных туч промежуток между кормой и обожденным базальтом скалы стал узкой щелью ниточкой зеленого пламени ноль ноль все двигатели стоп один единственный удар славба огромного разорвавшегося сердцем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 а строгатор как бы не слышит слов своего подчиненного взял его за плечо и подвел к экрану словно к окну отброшенный в сторону реактивной струей песок образовалось что то вроде неглубокой котловины увенщины осыпающимисабарханами с высоты восемнацати этажей сквозь трехцветную плоскость электронного преобразователя точно воспроизводившего все что было снаружи они видели скалистую пилу кратера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 посадка на ре регистре закончена планета пустынные типа суп дельта девяносто2 высаживаемся на сушу по второй процедуре в акваториальной области континента иваны да но это был не последний сигнал знаю через сорок часов гипертранслятор зарегистрировал серию импульсов похожих на азбуку морза на совершенно бессмысленных а потом неоднократно повторенные странные звуки Хертель назвал их меукаем кошек которых тянут за хвост да протянул астрагатор но было видно что он не слушает он снова подошел к экрану над нижней кромкой экрана выдвинулись шарнирные звенья опорели по которой ровно как на параде один за другим сползли энергоботы 30-тонные машины покрытые огнеупорными силиконовыми панцряями сезжая с опорелилей боты глубоко окунались в песок но шли уверенно всппахивая барханы которые ветер уже вносил вокруг непобедимого они расходились в разные стороны и через десять минут корабль был окружен кольцом металлических черепах остановившись каждый бот начинал мерно взрываться в песок пока не исчезал и только поблескивающие пятна равномерно расположенные на рыжик склонах барханов указывали места где выступали купола эмров дирака покрытый пенопластом стальной пол рубки вздрогнул под ногами тела людей прошила короткое как молния хотя едва ощутимая дрожь а изображение на экране размазалось это не длилось и полсекунды вернулась тишина прерванная отдаленным плывущим из нижних ярус с вурчанием запущенных двигателей пустыня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 Расходящиеся в сторону металлические ноги, увязая в песке и, словно с отвращением, вытягивая из него глубоко проваливающиеся конечности, члены стеногие разбежались и заняли места в разрывах кольца энергоботов.